Глава 65. -я. Состязание на выносливость Тем не менее остановил его вылет именно Линьфен, левая рука Асланца на секунду замерла, и, используя гравитационную способность, он притянул своего противника обратно, а потом... Бам-бам-бам! На Ван обрушился целый град мощных ударов, от первых десяти он еще сумел как-то отбиться, но последующие пробили его оборону. Линь атаковал настолько быстро, что у него не было никакой возможности предпринять что-либо в ответ. Бам! От удара кулаком снизу вверх Ван Джен вдруг оказался отправлен в полет. Однако мгновение спустя Линь вновь появился рядом с ним. И используя уже две руки, соединенные вместе, нанес сокрушительный удар сверху вниз. Бах! Ван Джен, словно метеорит, врезался в землю. Но Линь не собирался останавливаться на достигнутом. Он поднял свои руки и начал образовывать огромный золотистый шар из энергии. который стал всасывать в себя всю окружающую силу стихий. Можно сказать, стальное тело и не имеющее себе равных духовная сила позволяли ему делать что заблагорассудится. Клокочущая энергия заставила все трибуны сликнуться от страха, а от такого её количества, собранного в одном месте, пространство также начало искажаться. Вух! Золотая сфера полетела вместо падения Ван Джена. Бабах! Если к этому моменту что-то и оставалось от поверхности площадки для сражений... В один миг это что-то оказалось окончательно разрушено. В том же месте, куда упала сфера, появился большой кратер. Энергетическая стена, пролегающая в земле, также оказалась не в силах выдержать удар подобной мощи. Углубление получилось просто шокирующей глубины. Ленфан размял мышцы и почувствовал себя необычайно хорошо. Все-таки не так уж и много людей способны выдержать полноценный спарринг с ним. Трибуны молчали. Все смотрели на капитана рыцарей. так это и есть тот самый легендарный высший уровень земного ранга. Можно сказать, что для большинства людей существование таких воинов является тайной и покрытой мраком, о них знают обычно только самые высокопоставленные лица государств, из-за их невероятной силы любые новости о них находятся под запретом и потому существует только множество слухов. По сути, сегодня первый раз, когда сражение с участием подобного мастера транслируются на весь мир. Но эта воронка, это же просто... У людей не было слов, чтобы описать свои эмоции. Комментаторы, причем во всех странах, также сидели в тишине. Ван Джен. все? Это же было прямое попадание. От него, наверное, там мокрого места не осталось. Тем не менее, еще пару секунд спустя из кратера в сторону Линьфена вылетела золотая сфера размером поменьше. Вох! Леньфен инстинктивно уклонился от сферы, но в тот же миг рядом с ним появилась фигура человека. Ван Джен! Бам! Последовал удар по лицу, и аслонец со свистом влетел в энергетическую стену. Вся одежда Ванжена была разорвана в клочья, однако сам он выглядел вполне нормально. Во всяком случае, никаких ран на нем не наблюдалось. Эленифан также не особо пострадал от полученного удара. Единственное, он прошелся большим пальцем по губам, после чего обнаружил на нем кровь. Он уже и не помнил, когда в последний раз видел свою, обычно только кровь врагов. Ванжин улыбнулся улыбнулся самой искренней лучезарной улыбкой, на которую только был способен. Как же давно у него не было противника, способного вызывать в нем это столь горькое чувство отчаяния. Ванжин ясно ощущал всю чудовищную мощь, исходящую от парня, стоящего перед ним. Даже техника слияния, казалось, была взволнована от такого. Капитан рыцари смог нанести по нему сотни ударов, а он в ответ лишь один, а это ведь совсем не в его стиле. Оленьфан вновь поднялся в воздух и рассмотрел состояние Ванжена. Хотя внешний вид землянина и оставлял желать лучшего, все это мелочи. Он не получил никакого существенного урона, что окончательно подтвердило его догадку. Противник уже открыл для себя внутреннюю вселенную. Можно сказать, что это является самым сложным порогом на пути развития суперсолдат. Духовная сила о уровне ничего не будет стоить, если ты не сможешь постичь свою внутреннюю вселенную. Только лишь это достижение является первым шагом к переходу на небесный ранг, и только внутренняя вселенная способна помочь людям избавиться от хрупкости своих тел. Разведка Аслан докладывала, что Линьфон — единственный такой среди своего и последующего поколения, но неожиданно появился Ван Джен, который, к тому же, еще и младше его на несколько лет. Учитывая данный факт, сражение между ними и правда не сможет закончиться лишь благодаря разнице в уровне духовной силы. Ван Джен, в свою очередь, понял, что Линь Фэн пропустил удар специально, видимо, решил проверить силу его атаки. А это значит, что и он обладает пониманием внутренней вселенной. Из-за этого он еще лучше осознал, насколько редкий соперник ему достался. На самом деле, Ван Джен считал, что ему очень повезло на протяжении всего SIG. Он нашел здесь несколько достойных противников и получил благодаря этому бесценный опыт, но вот сегодня ему попался Линь Фэн, который, возможно, будет даже сильнее его. Тем не менее, Ван Джин вовсе не испытывал сожалений из-за этого, наоборот, его переполняло чувство радости. «Как бы там ни было, здесь и сейчас он совершенно не намерен сдаваться, каким бы сильным ни был противник, победа обязательно будет за ним!» Ленифан тоже улыбнулся. «Почувствовал ли он угрозу своей уникальности? Нет, это не так. Скорее, тоже обрадовался встрече с достойным себе. Лучшие из лучших одиноки!» И чем выше они поднимаются, тем более одинокими становятся. Во всяком случае, с Линьфаном было именно так. В последнее время ему начало казаться, что чего бы ему ни захотелось, все можно получить, протянув лишь руку. Он уже ни к чему особо не стремился. Помочь Аслану возглавить все человечество стало для него единственной целью. Однако Ван Джен вновь разбудил в нем стремление к бесконечной погоне за силой. Обе руки Линьфана начали излучать сильное освещение. С Ван Дженом произошло то же самое. Оба начали скапливать энергию, и увидев это действие вновь, зрители снова начали дрожать. Демонстрируя не такую мощь, сидя в мехах, было бы еще не так страшно. Но они сражаются голыми руками, эти двое явно вышли за пределы человеческих возможностей. Выражение лица Дины Атласа было спокойным, он прекрасно понимал, что ни он, ни другие Атланты попросту не в состоянии достичь подобного. Хотя Атлантида обладает могущественным оружием, она слишком сильно отдалилась от верного берега. Ван Джан же с Линьфэном почти достигли его, только вот и они использовали для этого разные средства. В следующее мгновение два человека резко атаковали друг друга. Кулак Ван Джана настиг лицо от отчего оно исказилось. Однако и кулак Асланца угодил по своей цели. Подбородок Ван Джана! Парни просто отказались от защиты и, как настоящие безумцы, обменялись ударами по лицу. Бам! От ударов оба отлетели... На моментально поднялись и уже в следующую секунду неслись друг на друга. Бам! Столкновение вызвало грохот, словно от взрыва. Земля под их ногами поднялась в воздух, и образовались маленькие ямы. Тем не менее, на сей раз никто не отлетел и даже не сделал шагу назад. Бох-бох-бох-бох! Началось столкновение золотых лучей, отчего пространство вокруг Ванжина и Линьфена вновь начало искажаться. Весь мир смотрел за этим зрелищем молча, потому что никто не мог подобрать слов, чтобы описать все происходящее. Люди никогда не видели подобных сражений. Способны ли мехи выдерживать такие энергетические колебания? А плоть человека может? Биотехнологии, модификация — ничто не способно придать людским телам такую прочность. Асланцы обладают тайным знанием. Они нашли способ, с помощью которого можно выйти за пределы человеческих возможностей. Но что насчет Ванжена? Сражаясь без мехов, два парня словно вернулись в древнюю эпоху. Бах! Ванжан с Леньфаном держались за руки и продолжали напирать друг на друга. Их ауры вновь приняли форму окружности, и из них постоянно вырывались молнии, при столкновении которых происходили взрывы по всей площадке. Лицо генерала-маршала было мрачнее некуда, два первых слоя так и не восстановились. Новый энергетический щит арены действительно был разработан с расчетом на сражение между мастерами небесного ранга, однако проблема в том, что для этого ему требуются колоссальные объемы энергии. Подразумевалось, что такие мастера должны контролировать свою силу, но эти мальчишки только приблизились к этому уровню и совершенно этого не умеют. Если все продолжится в том же духе, то людям на трибунах остается только молиться, поскольку эвакуировать такую толпу они попросту не успеют. Боул и Шалабуда переглянулись и словно прочитали мысли друг друга. В отличие от асланского генерала, они догадались, что ребята на поле боя устроили подобное противостояние нарочно. Ван Джен с Линьфаном прекрасно понимают, что сражение между ними может уничтожить всю арену, но они хотят выложиться на полную, и чтобы сделать это без лишних жертв, оба не сговариваясь, выбрали такой способ борьбы до истощения. Это состязание на вынастливость, которая является самой базовой характеристикой для любого солдата.